Глава одиннадцатая Пока еще. В смысле, будешь с ними воевать? В туннелях? Удивленно чистил Сергей. Может, просто завалим этот проход и все? Тогда они не смогут к нам попасть и. Хрень! Поморщился я, прислонив щит к стене, и провел пальцами по изрешеченной одежде. То, что ты предлагаешь, полнейшая хрень ты просто не сталкивался с подобными людьми и не представляешь, на что они способны. Они до бесконечности целеустремленные, умные и осторожные твари, не умеющие и не желающие делиться. Совсем. Сосуществовать с ними можно только в том случае, если ты на голову их сильнее, и то придется постоянно оглядываться. А тут цена вопроса – целый комплекс, напиханный всяким добром, начиная с оружия и транспорта и заканчивая бог весь чем еще. Нет, Серег, отгородиться от них завальчиком и отсидеться не получится. Достанут они нас. По песчинке разберут завал, а если заварим или заблокируем двери, прогрызут и их, а затем вырежут нас и станут единственными владельцами этого места». И не думай, что я преувеличиваю. Это я еще преуменьшаю. Так что будем давить их здесь и сейчас, пока это еще возможно сделать малой кровью. Малой кровью, задумчиво протянул Сергей и бросил взгляд на запертую дверь. Думаешь, мы сможем? Сможем, уверенно сказал я. У нас просто нет другого выбора. Поэтому ноги в руки и дуйте за остальными. Тони, Одри, Курт. «Ян, если пойдет. Если нет, пусть остается и переходит под командование Маши. Да, передашь язве, чтобы сообразила какой-то заслон, способный держать автоматные пули и дробь. Что-то посерьезнее наших щитов из фольги. Еще с собой берите огнестрелы и патронов побольше. Ну и парочку гранат». «Ты же говорил, что нельзя их взрывать в туннелях», — перебил меня Костик. «Что они могут обвалиться». «Это на крайний случай. Считай, что это наш последний аргумент». «Но это ладно. Хватит разговоров. Бегите уже. Времени мало. Уверен, они скоро очухаются и решат нас нагнать. И кто знает, насколько их задержит запертая дверь». «А ты?» — спросил Костик. «Останусь здесь. Кто-то должен присмотреть за проходом». «Но...» «Вот только не спорь. Нашел время. Ничего со мной не случится, поверь» и вам будет лишний стимул поторопиться. «В тебя стреляли, ты ранен», — упрямо повторил парень. «Ерунда», — фыркнул я. «Кровь не капает, дырок в теле нет, ничего не болит, жить буду. Так что можно сказать, что и не стреляли в меня вовсе. Уж поверь, мне есть с чем сравнивать». «В ковчеге и так нет боли», — проворчал Костик. «Хорошо, Вакс, мы быстро, будь осторожен», — сказав это чрезвычайно серьезный парень кивнул, хлопнул по плечу Сергея, чтобы тот следовал за ним и скрылся в темноте туннеля. А я остался один. Мазнув взглядом по бару здоровья и убедившись, что тот потихоньку восстанавливается, я еще раз проверил дверь и, убедившись, что она надежно заблокирована, сел на пол, привалившись спиной к холодному металлу. Сняв со спины рюкзак, я выложил из него запасной пистолет, магазины, И вытряхнул на пол все патроны. Что бы там ребята ни говорили, а вернуться они не скоро. Пока дойдут, пока всем все объяснят, наговорятся, соберут необходимое и только потом выдвинутся ко мне. Дай бог, чтобы за пару часов управились. Разгребая патроны по кучкам, я размышляла о случившемся. С одной стороны, дети нового мира как нельзя не кстати появились у нас на пути. Сейчас совершенно не до них. Нет ни времени, никаких бы то ни было ресурсов для ведения полномасштабной войны, которой теперь не избежать. А с другой, судя по тому, что они практически не тронули арсенал, вышли они на это место не так уж и давно. И как раз потому я и хочу рискнуть и попробовать выбить их из комплекса. Ведь есть небольшой шанс того, что они вообще чуть ли не только что нашли вход в туннели и еще недостаточно в них закрепились. Я знал, что рано или поздно мы столкнемся с ними. Но думал, раз нас разделяют два острова, это произойдет позже. Что ж, ошибся. Хотя можно было бы и самому догадаться, что все так и произойдет. Ведь бессмертный закон Мерфи, появившийся еще в начале XXI века, гласит, если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Так и здесь. Когда я думал, что хуже захватившего единственный проход на поверхность монстра быть не может, то теперь знаю – может. Перезарядив все имеющиеся обоймы и распихав их вместе с остатками патронов по карманам, я прислонил ухо к двери. Прошло уже довольно много времени, а с той стороны не донеслось ни звука. Честно говоря, я ожидал, что сектанты сразу отправят за нами погоню, а они затихли. И вот это-то меня настораживало. Вдалеке послышался топот. Подхватив щит, я погасил фонарь и бесшумно скользнул к нише. «Ну и где Вакс?» — послышался раздраженный голос язвы. «Костик, Костик, я же тебе говорила, не надо было его бросать одного. Мало ли что у раненного Вакса на уме. Схватили и сразу потащили к нам». «Не такой я уж и раненый», — сказал я, выходя из ниши и сразу же спрятался обратно, увидев, что на меня навелось сразу несколько стволов. Молодцы, ребята, хорошая реакция. Костик с Сергеем привели с собой все наше боевое ядро. Тони, Курт, Одри и, как я и ожидал, Ян. А вы, я смотрю, не то что не торопились к любимому командиру, так еще и пристрелить его готовы. А ты не выпрыгивай так резко, едко парировала Одри. А то нам нового лидера искать придется, а это та еще забота. Молодого и красивого, а главное, толкового. Нынче фиг найдешь. Дефицит. Лучше рассказывай, куда вы тут уже умудрились влезть без меня. Вот знала же, что нельзя вас одних оставлять. А Костик с Сергеем разве вам не рассказали?» «Конечно, рассказали. Или ты думаешь, что после фразы «там Вакса дети подстрелили, и теперь мы с ними воевать будем?» «Хватайте оружие и бегите за нами», они могли что-то там нам не рассказать. Да у меня минут пять только ушло на то, чтобы понять, с какими ты там детьми сцепился. И вообще, Вакс, ты заставил нас отложить наши новые подарочки от админов и нестись к тебе. Цени, мы это сделали почти сразу. Так что говори». Ведь мне так нравится, когда ты с серьезным лицом что-то нам рассказываешь. — Ну ты язва! — тяжело вздохнул я. — Ладно, слушайте. Пересказав в двух словах нашу встречу с сектантами, я уже хотел было перейти к обрисовке плана действий, как меня жестом прервал Курт. Еще в самом начале моего рассказа он подошел к двери и задумчиво ее осмотрел а затем прислонился к ней спиной и в таком положении продолжал меня слушать. «Что?» Вместо ответа Вальфар указал на дверь и знаками показал, что нас подслушивают. «Что ж, наконец-то сектанты начали действовать. А то я уже волноваться начал. Интересно, как давно они там находятся? И насколько же слух и чутье Курта лучше наших?» Оставив у двери Сергея с Костиком, Я отвел остальных на пару десятков шагов от двери и продолжил. «Вакс, ты уверен?» – спросил Тонни, когда я закончил. «Нас маловато для такого, и никто из нас не обучен воевать. Стрелять – да, нажимать на курок и направлять ствол примерно в нужную сторону – много ума не надо. А вот для того, что ты предлагаешь, надо. И не только ум, а что главное – необходимые навыки». К примеру, я неплохо стреляю, и с реакцией у меня все в порядке. Но этого не хватит для полноценной боевой операции. А если учесть, что там... Ой, Белоснежка, хватит демагогию разводить. Вмешалась Одри, пнув прислоненный к стене монструозный щит из нескольких стальных пластин, соединенных вместе, на котором виднелись вмятины от пуль. Видимо, тестировали на прочность. Чуть больше метра в ширину и высотой мне по грудь, щит одним видом вызывал уважение и сочувствие к тому, кто будет его нести. «Я что, зря эту фиговину тащила?» «Ну, начнем с того, что тащила ее не ты», — фыркнул Тонни, скосив взгляд на Яна. «А закончим тем, что всего одна удачно брошенная граната поставит на всем этом большой жирный крест». «Да когда ты таким нудным успел стать?» «Кто-то же должен нести голос здравого смысла в массы!» Пожал плечами блондин и повернулся ко мне. «Вакс, я не сомневаюсь в твоих словах, но предложение, мягко говоря, безумное. Давай еще раз подумаем». «Я почти уверен, что даже если у них есть гранаты, они не станут их применять», Аккуратно возразил я Тонни. «Побояться обвала туннеля и затопления комплекса». «Здесь стены толщиной метров два, сплошной железобетон. Чтобы их обрушить, понадобится что-то посерьезней гранат», — заверил меня Тонни и, видя мое удивление, пояснил. «У моряка подробности узнал. Интересно было послушать, что они под водой, кроме рыб, видели. И я тебе скажу, там много чего интересного есть. Например, шестой затопленный остров, от которого нам ни холодно, ни жарко. Ладно. Ты меня почти убедил. Вот и хорошо, улыбнулся блондин. Пойдем лучше оружейку смотреть. Костик говорил, что она нам почти нетронутой досталась. Я же сказал почти, перебил я Тонни. Если я правильно понимаю схему комплекса, то чуть дальше по коридору начинаются технические помещения третьей базы, включая автопарк и склады. Дарить все это добро и тем самым усилить фанатиков я не собираюсь. «Потому отбрасываем их к перекрестку, блокируем двери и успокаиваемся». «Ты псих!» «Такой же, как и все здесь!» воодушевленно заявила Одри и выхватила из новенькой портупеи пистолеты. «Ну что, где там мои машинки?» «На счет три!» – одними губами прошептал я, держа на прицеле закрытую дверь. Курт кивнул и, осторожно, не издавая шума, вытащил блокирующую дверь трубу. Постоянно прислушиваясь, он потихоньку провернул колесо замка и, повернувшись к нам, знаками дал отсчет. Один, два... На счет три Курт резко распахнул дверь, в которую тут же влетела пара светляков, осветивших троицу затаившихся сектантов. Несколько слитных выстрелов. Они практически одновременно исчезают в тусклых вспышках, оставив после себя одежду и один пистолет. «Вперед, вперед! Бегом! Не выходим за щит! Костик, не спи! Закинь шары как можно дальше!» Скомандовал я, пропуская мимо себя несущего щит Яна и пристраиваясь чуть позади него. Место справа занял Курт, успевший достать из-за спины автомат. Когда раздались первые крики, Мы преодолели больше половины пути, несясь по коридору живым ощетиненным стволами составом. В освещенном проеме двери показалась пара силуэтов. Увидев нас, один из них прокричал предупреждение вглубь комплекса и метнулся к двери, намереваясь ее закрыть. Не успел. Меткий выстрел Курта отправил его на перерождение. «Нам повезло, что все двери туннеля открывались в нашу сторону». И чтобы закрыть их, противникам требовалось выйти. Пара секунд, и вот мы уже на территории детей нового мира, где нас встречают свинцовыми подарками. Застрекотал автомат, добавляя вмятин на нашем щите и заставивший нас плотнее прижаться друг к другу. Не останавливаемся. Вперед, вперед. Курт, Тонни, на вас боковые комнаты. Осторожней там. Сказал я парой коротких очередей, срезая автоматчика и пинком отшвыривая с прохода валяющийся ящик. Эта часть коридора вообще была ужасно захламлена, выставленные вдоль стен ящики и тюки с одеждой. В углу, в паре метров от двери, разместили стол и пару табуретов, видимо, контрольный пункт или что-то вроде него. Стоило нам дойти до первых комнат, как бесшумными тенями Парни отделились от нас и исчезли внутри. Мы же неслись дальше, поливая огнем противника и не давая ему и носа высунуть из своих укрытий. Им приходилось стрелять вслепую, высовывая из-за двери стволы и поля наугад. Самое интересное и обидное, что даже так они по нам изредка попадали. Несколько пуль вскользь прошлись по моему плечу. Одна задела Одри, рикошетом угодив ей в стопу и заставив хромать. Но, к счастью, ничего серьезного. Я пожелтел, пропыхтел Ян. Тут же к нему подбежал Сергей, забирая щит и занимая его место. Заслон тяжелый, и долго нести его не выйдет. Выносливость тает на глазах. Ян и так прошел больше, чем мы рассчитывали, даже несмотря на свой скромный второй уровень. Стойте! Остановитесь! Хватит в нас стрелять! Давайте поговорим! Мы простые праведники, и всего лишь защищаем свой дом. Мы дети. а, -а, -а! Не люблю лицемерных клоунов! коротко бросила Одри, мгновение назад, прицельно метнув небольшой молниевый шарик вскрывающегося за косяком двери горе переговорщика. Причем летевший заряд в конце своего пути резко изменил направление движения, свернув за угол под прямым углом, что меня немного удивило. Магия, однако. «Костик, Ян!» «Понял, Вакс!» — перебил меня парень, ныряя в комнату. «Тут пусто! Никого нет!» «Ну, хоть где-то их нет!» — буркнул я себе под нос, мысленно подсчитывая количество убитых. «Цифра почти достигла десятка, и даже с учетом, что сектантов стало резко меньше, продолжала расти. Это впечатляло. Ведь если гуру детей нового мира смог сюда отправить стольких людей...» то сколько же у него осталось на поверхности? Наверняка много. Моряк говорил о женщинах и детях, но ни тех, ни других мы до сих пор не видели. Ну, если не считать за такую, гротескную гоблиншу с разрисованным лицом, одетую в хламиду цвета хаки и выскочившую на нас топором из пожарной ниши, которую Одри поджарила с особым удовольствием. Склады, подметил Костик. Дальше должен быть автопарк. До перекрестка совсем чуть-чуть осталось. «Машинки, машинки, машинки!» проскандировала Одри, прячась глубь строя для перезарядки. «Вот не перестаю удивляться ее позитиву, даже в таких ситуациях. Надеюсь, они не успели в них покопаться, и мне не придется восстанавливать малышек после их кривых ручонок». «Кстати, о птичках. Хотя бы одного нам нужно взять живым. Одри!» — Средней прожарки с хрустящей корочкой сделаем, если найдем. Пока мы говорили, коридор полностью опустел. Последнего из защитников буквально за секунду до моей просьбы снял Тонни. Ни на складе, ни в автопарке, ни в других помещениях никого не оказалось, так что мы беспрепятственно дошли до перекрестка. — Куда дальше, Вакс? К выходу или к куполу? — спросил Костик. — К дому. Хамура ответил я, закусив губу. «Блокируем двери». «Что? Назад? Зачем? Мы же их так легко откинули. Нужно дожать их и полностью выбить из нашего места. Ты же сам говорил». «Нас мало. У нас один нормальный щит, и мы не можем эффективно закрыть сразу три направления». «Три? Почему три?» «Засада», — вклинился Ян. «Другие группы», — поправил я его. Мы не успели взять пленного и не знаем, как давно они нашли комплекс и насколько хорошо его освоили. Есть ли здесь другие группы, сколько их, как вооружены? Да даже если бы и взяли, гарантий, что нам бы не соврали, нет. Я очень хочу полностью захватить комплекс и еще больше выбить из него сектантов, но это слишком рискованно. Разделиться не вариант, пойти всей толпой тоже. Потому что даже если пара вооруженных людей зайдет нам в спину, мы все тут и останемся. Слишком большой риск. Так что блокируем двери и делаем здесь постоянный пост. Одри, командуй. Так, вы слышали, командира? А ну пошевеливаемся. Хватаем все это барахло у стенок и тащим в коридор. Ян, в той комнате должны быть трубы. Возьми парочку и неси сюда. Костя. Сменив пистолеты на свой любимый мультитул, Одри раздавала указания, каждому выделив фронт работы. Слушая ее в полухо, я задумчиво глянул в сторону выхода, где должна быть база сектантов, и, раздраженно сплюнув на пол, зашел в ставшую нашей часть комплекса. «Ну, если у них нет газового резака или пару лишних килограмм взрывчатки, то гостей можно не ждать» сказала Одри, придирчиво осматривая свою работу. «Решил уже, кто останется. Если что, я точно пас. Мне еще генератор чинить. Не поверишь, но он почти целый, как и насос, кстати». «Твои слова, да богу в уши!» буркнул я, глядя на массивную дверь и прикидывая, как скоро сектанты попробуют прорваться. «Так, стоп! В нашем аквариуме скоро будет свет? Отлично! Молодец!» «Можешь даже взять кого-то из ребят и хоть ночевать там, если захочешь». «Фу на тебя! Спать я как раз предпочитаю не с железяками», — едко парировала Одри. «Что теперь? Ждем наших?» «Ну да». Как только все подготовительные работы были закончены, я отослал ребят еще раз проверить комнаты и отобрать трофеи, которые мы понесем на базу в первую очередь. «Я могу остаться», — пожал плечами Костик только если со мной еще кто-то будет. Одному скучно». «Можешь», — согласился я. «И напарника себе выбрать тоже можешь. Из тех, кто согласится остаться, конечно. А вон, кстати, они и идут». «Не идут, а бегут», — напряженно заметила Одри, положив руку на рукоять пистолета. «Где?» — немного устало спросил я подбежавшего Курта. «А Тс, ты уже знаешь?» «Откуда?» — опешил Вальфар. «Работа такая», — угрюмо ответил я, мысленно проклиная всех и вся за этот безумный день. «Ну? Завал! Кто-то его разбирает с той стороны!»